Средин же потушил свечу, сломал, сунул куски в кружку и пустил плавать в котел. На горячей бане воск расплавился в несколько минут. Дедун взял свою палочку за кончик, макнул в воск, вынул. Подождал, пока тонкая корочка на дереве засохнет. Перевернул, макнул снова. Теперь его путеводная лодочка была надежно защищена от воды. а волосинки прочно держались в нужном месте. На века такого компаса, конечно, не хватит, но месяц-другой должен выдержать. Впрочем, Середин рассчитывал управиться намного раньше. Собрав вещи, он вышел в предбанник, ковши кинул в катку через приоткрытую дверь, тут же ее захлопнул, но все равно услышал восторженный гул и шипение воды на камнях. девшись он отодвинул засов и обнаружил перед порогом хозяина постоялого двора и нескольких служек причем двое держали топоры вы чего опешил серединн а что тебя там завопли такие доносились с подозрением поинтересовался хозяин припозднился вот малеха срок отведенный пропустил банщик явился Да еще какая-то нечисть. Как начали куролесить, еле ноги унес. А -а -а", — понимающе кивнул мужик. — Э, да! Им только мы попадись. За полночь сюда подходить не след. Взяло, жаловливые твари попадаются. — Вот и я о том же, — согласился Олег. — Меда ставленного вели мне в светелку принести. После парилки в самый раз будет. Ведун протиснулся между собравшимися служками и пошел в дом. Заговоренную лодочку Ведун использовал через три дня на первой стоянке тракта. Он подумал, что появиться так быстро возле его ночлега ведьма могла только в одном случае. Если она обитает где-то совсем недалеко. Месяц, протальник... Стремительно менял окружающий мир. То, что всего неделю назад казалось полем, покрылось темными пятнами, под которыми просвечивала чуть зеленодоватая, ноздреватая корка. И ладно корка, местами под снегом обнаружились в полыньи. На склонах над дорогой и ниже ее лишайными пятнами вылезала жухлая прошлогодняя трава. Тут и там возникали ручейки и лужи. Днем отовсюду доносилось журчанье. Ночь уже все сковывало ледяным панцирем, и наступала мертвая тишина. Из-за обилия воды Олег был вынужден остановиться не в низине, а наоборот, на выпирающем у дороги холме. На макушке его наст стаял полностью, а земля высохла. Так же и костер можно было развести без хлопот, и в овчине спать, не опасаясь промокнуть. Ведь он думал, что кто-то покажется поблизости, и в этот раз. Но ни волки, ни их повелительница никак своего существования не проявили. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Решил поутру середин и налил в деревянную миску немного растопленной для скакунов воды. Затем осторожно опустил. в самый центр залитую воском лодочку. Та задумчиво покачалась, слегка повернулась, поплыла вдоль дороги и через пару сантиметров уткнулась в деревянный берег. Дедун, удерживая миску в руках, прошел в указанном ею направлении. Задача оказалась нетривиальной. По пути постоянно попадались то заросли лещины, то поваленные деревья, То крутые спуски или подъемы. Поначалу Олег пытался следовать по прямой, но вскоре сдался и стал обходить препятствия, иногда описывая изрядные петли. Спустя пару часов, когда весеннее солнце разбудило ручейки и освободило от ледяной корки лужи, он и вовсе стал пользоваться компасом с долгими интервалами. Определив курс, Выплескивал воду, прятал лодочку в карман и пробирался еще на полверсты версту. Почувствовав, что есть риск потерять направление, наполнял миску в ручье или луже, пускал в нее заговоренную прятку и опять двигался дальше. Уже после полудня ведун выбрался к заболоченной прогалине между отдельными шапками снега Виднели заросли осоки, у корне которой блестела вода. Рисковать не стал, повернул вдоль берега, добрел до широкого оврага, перевалил к нему через гранитный валун и и едва не выскочил обратно. Весь овраг на высоту в полтора его роста был засыпан костями, ребрами, копытами, бедрами, черепами, И ладно бы конскими или коровьими. Многие волхвы окружали такими украшениями свои святилища, дабы отпугивать злых духов. В этой груди, сверкающей на солнце белизной, виднелись черепа человеческие. Останки людей, останки смертных, брошенные здесь подобно мусору. Проклятие! Пробормотал ведун, отступил к болоту, зачерпнул воды и бросил в нее лодочку. Та, после короткого колебания, указала на противоположный склон. Олег поправил саблю, сбившуюся немного назад, и полез наверх. Внезапно крест на запястье начал плавно нагреваться. Середин остановился. огляделся по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. К тому же крест нагревался совсем слабо, как это бывало, если он встречал жертву с глаза или входил в дом, обитаемый домовыми. Место для исследования оказалось не самым удобным, и он предпочел подняться выше, чтобы более внимательно смотреться сверху. Однако его план не сбылся. Цепляясь за корни и травяные кочки, ведун поднялся еще на пару саженей и вдруг провалился в пустоту, в весь рост распластавшись на жухлой, низкой и мокрой прошлогодней траве. Олег прополз немного вперед, перевернулся на спину, сел, привалившись спиной к сосне. — Ква! Что за место! На каждом шагу сюрпризы. Миску потерял. От сосны было хорошо видно, что овраг в реальности чуть ли не вдвое мельче, чем казался снизу. Видимо, поставленный морок должен был отбить охоту лезть наверх у тех искателей приключений, кого не испугали завалы из костей. Крутой отвес в десяток с сожений высотой проще обойти, чем брать штурмом. Ведун достал из-за пазухи лодочку. Покрутил головой, потом согнул руку и с силой ударил локтем во влажную землю. Получилась выемка, которая быстро заполнилась водой. Середин положил в нее свой заветный компас, подождал, пока тот выберет нужное направление, поднялся и двинулся вдоль болота. Склон плавно поднимался вверх, земля стала суше, а лес прозрачнее. Кроме далеко стоящих друг от друга сосен, здесь не росло ничего. Неожиданно справа от Олега прямо из-под земли выскочила волчица. Пару раз недовольно тяпкнула и стремительно умчалась вперед. Бедун рванул из ножен саблю, вытянул кистень, сунул руку в петлю. Грузик встряхнул в рукав, медленно подступил к месту. откуда показался зверь и увидел ровную и аккуратную словно нарисованную циркулем нору похоже я уже совсем близко пробормотал ведун пробираясь дальше вверх перевалил гребень холма и опустил клинок электрическая сила